Глава пятая. Через минуту Малин притащил откуда-то два мешка. Позже к ним добавился куль с сахаром и другие озвученные мною ингредиенты. Лекс при этом продолжал красоваться то с топориком, то с ножами. Он шутил, улыбался и выглядел, как ожившая девичья мечта. Представление было до того ярким, что я, вдобавок ко всему, разозлилась. Не знаю, почему, но желание осадить этого нахала стало таким горячим, что и два пар из ушей не шел. Доделав салаты и смешав три вида заправки, я передала все ответственному за готовое блюдо Кайраму, а сама взялась за тесто. Конечно, лучше, если тесто готовится заранее, поднимается естественным образом. Но, увы, тут пришлось ускорить процесс простеньким кулинарным заклинанием. Пока тесто доходило до нужной кондиции, я очистила яблоки и отыскала сковородку. К счастью, кроме огромных печей и горелок, на кухне имелись и обычные. Вот у обычной плиты я и обосновалась. Но стоило активировать конфорку и закинуть на сковородку первую партию яблок, как рядом нарисовался лекс с лотком засыпанного специями мяса. Мм, протянул он, вдыхая яблочный аромат. Интересно. Я прищурилась. Ладно, не отвлекаю. Истина хмыкнула и исчез, а я. 달라". Да, я применила талант. Талант. Он есть у каждого человека, но мой полезностью не отличался. Куда лучше уметь чинить старинные артефакты или, например, создавать идеальные дубликаты вещей, причем без всякого магического следа. Или тоже, как пример, держать прочный магический щит. Мой талант был скромнее, не придумаешь. С его помощью я пекла пирожки с яблоками. Вкусные. Такие, что даже дядя, невзирая на всю свою сдержанность, обычно съедал целый поднос. Талант применялся на нескольких стадиях готовки — при тушении яблок, при непосредственной лепке пирожков и при вытаскивании пирогов из печи. Всего щепотка магической силы, и это простое блюдо становилось волшебным. «Воу, какой запах!» — прокомментировал кто-то из парней, когда я переложила первую часть подтушенных яблок в миску. В этот раз я не ответила, потому что полностью погрузилась в процесс. Ушла в него с головой, временно забыв о поигрывающем мышцами Лекси об огромных котлах, в которых сейчас варилась картошка, и про многоуровневые духовки, где выпекались порции мяса. Да, вообще про все. Я занималась пирожками. Покончив с яблоками, перешла к тесту, потом к лепке и знакомству с местной маленькой духовкой. А когда очнулась, обнаружила, что парни, включая истинного, побросали свои дела и столпились вокруг меня, как учуявшие сметану коты. А я была уже красная, растрепанная, с горячущим подносом в руках. Я собиралась поставить поднос на стол, но к нему тут же потянулись загребущие лексовые руки. «Эй!» — прикрикнула я, но поднос отобрали, невзирая на жар. Прихваток у Аргроса не было, но он явно применил магию, чтобы защитить руки. «Да я просто помогу!» — заявил Истиной. Пока Лекс помогал мне, остальные помогали самому Лексу. Увязались за Аргросом, как стая гусят. «Пирожкам нужно остыть!» — строго воскликнула я. «Да знаем, знаем!» Тут потянуло холодом. повела остужающим заклинанием, и это было возмутительно, потому что нарушало технологии процесса. То есть остудить-то можно, но лучше, чтобы пирожки охлаждались сами, без помощников и помогаторов. «Так!» — я аж руки в бока уперла. «А ну-ка, отойдите!» Адепты подчинились, и я даже успела расслабиться. Но когда пихнула в духовку следующий противень, обнаружила, что на первом не хватает половины пирожков. «Половины!» Зато эти жевали. Даже Смурной, кем-то побитые Кайром, стоял с круглыми щеками. Я даже не знала, как на них ругаться. Слов не хватало. У адептов, а это уже приятно, слов тоже не нашлось. «А у Муама!» — выдал невнятный лекс. «Мр-му!» поддержал товарища Кайром, одобрительно мотая головой. А Детина Малин просто шагнул к подносу за добавкой. Причем выглядел в этот момент так, что даже окажись в руках скалка, я бы не рискнула атаковать. Вот просто не рискнула. С человеком, на чьем лице написано такое вожделение, не спорят. Вернее, это нормальные люди не спорят, а вот адепты Академии Торна спокойно взирать на происходящее не стали. «Пирожки делим поровну!» — воскликнул Корни. «Вообще-то эти пирожки приготовила моя невеста!» — вкратчиво сообщил Арграс. «И?» — не понял логики Миар. «Невеста моя, значит, и пирожки мои!» — пояснил Лекс. Ответом лучшему ученику Академии стало грубое. Перебьешься, Арграс. Мик и Лекс плавно перетек к столу, загораживая противень и все его содержимое. «Лекс, не дури!» Корни резко набычился. «Мы, конечно, друзья, но он не до такой степени!» «Да неужели?» — возмутился жених. Я тихо застонала и отступила на три шага, а эти... «Делим поровну!» — бахнул Верзила Малин. Развучало, но очень веско, так что я поежилась. Тут истинный проявил прямо-таки чудеса дипломатии и бросил короткое. «Обсудим!» Но это не помогло. Еще секунда, и Малин ринулся в атаку. Вслед за ним с места сорвались остальные. Лекс отбил первый удар и, подхватив противень, швырнул его вверх. Причем так, что пирожки даже не шелохнулись. С неба не упал ни один. А потом был прыжок и фееричное сальто. Лекс выскользнул, ушел в бок, только поймать противень не успел. Добычу перехватил Миар, но тут же ее лишился. Корни оказался ловчее. Он тоже попытался уйти в сторону, при этом пальцы резко потянулись к пирожку. Я не выдержала и закрыла глаза. Я просто не могла на это смотреть. Драка за выпечку банально не укладывалась в моем сознании. Особенно вот такая, массовая, с элементами акробатики. Они даже не мутузили друг друга, а эпично летали по кухне. Вместе с адептами летал противень. Очень хотелось накричать, но я понимала, что бесполезно. Парни даже не красовались, реально боролись. Звуки ударов и приземлений периодически разбавлялись фразами из серии «Лекс, отлепись! Поженитесь, она тебе еще напечет!» «Ого, напеку! Потом все брошу и напеку опять!» «Малин, ты сожрал, я видел!» Еще одно приметное замечание. Посуда оставалась на местах, котлы все так же кипели, но на кухне царил хаос. Все прекратилось, когда под сводчатым потолком прогремело. «Так, что здесь происходит?» Я распахнула глаза, чтобы обнаружить стоящего в дверном проеме препода. Мужчина с сидящими висками был знаком по поведению. Именно он отчитывал Лекса за плохую собранность на тренировке. И, кажется, он же снял с Аргроса первый балл, мотивировав это тем, что в Академии нельзя таскать девушек на руках. Стоило преподавателю закричать, как все замерли. Секунду назад показывали приемы боевого искусства, а тут выстроились в невинный такой ряд. И все бы ничего но сверху упал противень, на котором осталось всего три подрумяненных пирожка. Лекс поймал его, как ни в чем не бывало, словно так и надо. «Адепты!» — новый грозный рык. «Повторяю вопрос!» «Просим прощения, мастер Норк», — ответил за всех корни. «Немного увлеклись, но уже все в порядке». «Еще бы оно было не в порядке!» После короткой, вызванной наглостью учеников паузы, процедил мастер. Ну а потом заметил меня. Взгляд синих глаз стал острее бритвы. Губы препода поджались. «Ах, вот оно что! Ну, теперь ясно!» — буркнул мужчина. «Арграс, минус десять баллов. Остальным снимаю по одному». Лекс открыл рот и, кажется, хотел возразить, но осекся, когда внимание Норга перешло на противень. «Это что?» — поинтересовался мастер. Он шумно втянул носом в воздух и задал новый, уже не столь враждебный вопрос. «Чем тут так приятно пахнет?» «Яблоки тушили только и всего», — не моргнув, соврал корни. «Мда?» Мастер потянулся к противню, и возразить ему никто не смог. Первый пирожок исчезал медленно, неторопливо, под звук сглатываемой слюны адептов. Второй поедался еще медленнее, с явным удовольствием и издевкой. Когда норк отобрал и третий, Лекс все-таки не выдержал. «Уважаемый мастер, обед через полчаса, мы обязательно половину пирогов в преподавательскую столовую». Эти спокойные слова были обращены уже ко мне. Норк сказал так, словно это я распоряжаюсь выпечкой, будто у меня есть хоть какой-то рычаг давления на этих великовозрастных обултусов и их аппетиты. Ответить было нечего, и я сделал круглые глаза. Тогда Норк разумно переключился на пятикурсников. «Вы меня знаете». Он ткнул пальцем в сторону Лекса. «Если обманете, я это обязательно определю. И тогда...» Что именно тогда мастер не озвучил, но стало страшно. Впрочем, учитывая происходящее, страшнее было другое. Судя по запаху, следующая партия пирожков уже начинала подгорать. В общем, я плюнула на всех, взяла прихватки и вернулась к духовке. А Норк? Так, а это еще что такое? Что за внешний вид, Арграс? Ну, впрочем, ясно. Пояснения мастеру не потребовались. Немедленно оденьтесь, Арграс, и чтобы больше такого не было. Пауза и, пожалуй, логичная. Минус балл, Арграс. Я обернулась. У Лекса даже затылок пылал возмущением. Но что он мог возразить? К моменту, когда донесла новый противень до разделочного стола, норга в кухне уже не наблюдалась, а парни выглядели хмуро. При этом жених продемонстрировал чудеса сообразительности. «Необычные какие-то пирожки, слишком вкусные. Что ты с ними сделала?» «Просто испекла», — мой вкрадчивый, немного ехидный ответ. Парни подумали и очень дружно вздохнули. Вздох был грустным, обречённым, но делиться с преподами всё-таки пришлось. Преподаватели ужинали в другой столовой, небольшой, в неё вела отдельная дверь и никаких окон. В ту столовую блюда выносили на подносах, снабжённых элементами магического подогрева. Я подобные элементы видела впервые, была удивлена. До времени, когда необходимо кормить адептов, оставалось полчаса, и мы уселись ужинать сами. Корни быстро сервировал один из разделочных столов, Мы взяли посуду, вооружились ложками, вилками и ножами. Из предложенных блюд лично я выбрала тот самый салат. Лекс, глядя на это, хмыкнул, и через минуту рядом со мной появилась вторая тарелка. На ней лежал кусок румяного, прожаренного, с золотистой корочкой мяса. Истинный самолично полил мясо каким-то пряным соусом, и мой рот, вопреки хорошему воспитанию, наполнился слюной. Но сначала салат. Это решение было стратегическим и принципиальным. Арграс недобро прищурился, а мне стало, оно ну, очень смешно. «В траве силы нет», — после долгой паузы сообщил Лекс. Я пожала плечами и улыбнулась. Дразнила его и сама не очень-то понимала, зачем. Но до мяса все таки добралась. Нельзя не попробовать, когда жених так явственно прожигает глазами. К тому же это был вызов, а я трусить не привыкла, разве что иногда. Небольшой, искрящийся соком ломтик и... А вкусно, кстати! Не так, чтобы взлететь до небес, но достаточно. В общем, съедобно. Соусом потянет. Умом понимала, что от меня ждут восторгов, и мне для налаживания отношений лучше бы похвалить, но соврать как-то не получилось. Я продолжила есть мясо с самым нейтральным выражением, и кое-кто нахмурился. Что, трава все-таки лучше? С тенью обиды спросил Лекс. Кто-то фыркнул. Потом Корни и Мали начали обсуждать боевой прием. Миар обратился к Айрому и что-то спросил у Лекса. Завязался разговор, в котором я не участвовала. И хорошо, что не драка, потому что примерно в середине трапезы на кухне объявился магистр Хазлер. Он посмотрел строго, прошествовал к нашему столу и молча, без единого звука, забрал большую миску с пирожками. Парни от такого поворота онемели. Лишь когда магистр дошел до двери, мали очнулся и, привстав, выпалил. «Магистр Хазлер, это...» «Но куда вам пироги?» Обернувшись, спокойно отозвался Хазлер. «Забыли? У вас ночная тренировка. Не стоит набивать желудок слишком сильно». «Да мы не...» — попытался возразить Малин, но, увы. Хазлер слушать не стал, просто ушел, а я прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. С одной стороны, общая реакция была приятной, а с другой — все-таки смущала. «Ну вот...» — пробормотал Корни недобро. «Доигрались». «Ничего», — бахнул Лекс. «В следующий раз будем умней». И все посмотрели на меня. Вопроса, а согласна ли я снова стоять у плиты, не возникло. Более того, с местом твоего дежурства на ближайший учебный год мы определились, заявил староста пятого курса в лице Лекса. Он отодвинулся, складывая руки на груди и одаривая очередным недовольным взглядом. «Эх, задела я его с этим мясом. Ну, простите, больше не буду». «И печь надо так, чтобы никто не узнал», — добавил корни. Парни, включая побитого кайрома, с постановкой задачи согласились, но план полетел к бесам, едва Малин убрал защитный экран, отделявший кухню от общего зала. Первые же, подошедшие к окну адепты, учуяли аромат яблок из добы и заинтересовались, чем пахнет. «Ничем», — буркнул Корни. «Э, нет», — не поверил кто-то из хорошо знакомых с Корней сокурсников. «Погоди». В этот раз обошлось без потасовок, но аромат выпечки оказался таким же необычным, как и сами пирожки. Он не выветривался, хитро вплетался в прочие запахи. Я про это свойство не то чтобы забыла, но раньше внимания не обращала, а тут не обратить было сложно. Весь зал, вся полутысяча будущих профессиональных убийц косилась на нас до того недобро, что в какой-то момент захотелось спрятаться за широким лексовым плечом. А потом была посуда. Очень много грязной посуды, которой меня, впрочем, не допустили. Увидав гору, которую постепенно переносили из зала и которая стремительно росла, я откровенно скисла. Жених же подарил строгий взгляд и практически приказал. Отдыхай. В этот момент стало совсем уж неловко из-за того мяса, и я мысленно пообещала себе исправиться. А пока Арграс не передумал, я подхватила сумку, с которой пришла, и, устроившись в дальнем углу, достала папку с набросками. Кому что, а мне драконью голову дорисовать. Правда, рисовалась на кухне не очень. Не зря говорят, что смотреть, как другие работают, можно бесконечно. Я не смотрела, но поглядывала, потому что зрелище было интересным. Выяснилось, что Кайром отлично управляется со стихией воды. Быстро, с ловкостью потомственных циркачей, парни очищали тарелки от остатков пищи, окунали в мыльный раствор и бросали кайрому. Тот вращал огромный водный смерч прямо здесь, посреди кухни. Свежая вода поднималась к этому смерчу из открытого крана, а другая часть утекала в сливное отверстие внушительной мойки. Чистые, но еще мокрые тарелки сушил корни, создававшие теплый воздушный поток. Действительно интересно. Только глядя на адептов, я в очередной раз молчаливо сокрушалась о том, что у самой с магией не очень. Зато сделала пометку, что в Академии Торна собрались магии разных направлений. Какой-то узкой, особенной, неизвестной мне специализации тут нет.